Четвертое. Римская элегия. В оппозиции к официальной идеологии и к литературному классицизму, представителями которого были Вергилий и Гораций, стояло другое поэтическое направление, во многом смыкавшееся с традициями неотериков и культивировавшее любовную элегию. Это ответвление римской поэзии быстро расцвело в период становления империи и столь же быстро увяло, оставив своим памятникам произведения четырех выдающихся поэтов Галла, Тибулла, Проперция и Овидия. Из этих авторов до нас не дошло творчество только самого раннего, Галла. Недолго просуществовавшая в Риме любовная элегия имела чрезвычайно значительную последующую судьбу, как один из важнейших античных источников европейской любовной лирики. С римской элегией соединены бесчисленными нитями любовные излияния латинизирующих средневековых вагантов, бродячих поэтов и провансальских трубадуров, Лирика гуманистов и поэзии XVII-XVIII века, вплоть до Гёте, Батюшкова и Пушкина. Рассвет элегии во времена августа связан в значительной мере с тем обстоятельством, что любовь поэта становится маскировкой для оппозиции против официальной идеологии, обоснованием ухода в частную жизнь. Для римской элегии характерно. чрезвычайная суженность поля поэтического зрения она исчерпывается небольшим кругом мотивов и ситуаций любовь центральное жизненное чувство которое почти не оставляет места для других эмоций особенно для эмоций социального порядка но любовь элегического поэта трудная скорбная Он находится в тяжелом рабстве у суровой владычицы и лишь с величайшими усилиями может возбудить и закрепить ее благосклонность. Тем более, что дама ищет богатых поклонников, а влюбленный поэт не может предложить ей ничего, кроме верности до гроба и вечной славы в стихах. Испытав на своей печальной судьбе все капризы Амура, Подробно изучив извилистые пути страсти, поэт становится мастером любовного искусства, наставником в любви. В стихах он изливает свои чувства, делится своим опытом, все восприятие мира протекает под углом зрения любовной тоски. Эта жизненная установка отнюдь не вытекает из какой-либо бытовой реальности. Те немногие биографические данные, которыми мы располагаем по отношению к римским элегикам, находятся в резком противоречии с образом влюбленного поэта, как они его рисуют в своих произведениях. Образ этот — литературная фикция, не подлежащая биографическому истолкованию. Страница 383. «Переводя в сферу любви», общественное настроение определенного этапа римской истории. Элегия создает утопический мир любовных отношений, разительно контрастирующих с той бытовой реальностью, на фоне которой они якобы развертываются. Влюбленный поэт, учитель любви, находится на тяжелой военной службе у Амура. Каждый любовник — солдат. И есть у Амура свой лагерь. Мне, у Аттик, поверь, каждый любовник-солдат пишет о виде. Всякая другая военная служба, например, у императора, равно как и всякая гражданская деятельность, для него невозможна. Жизнь поэта проходит в любовном томлении и служении даме. Он проводит ночи у ее порога. и поет жалобные серенады, вырезает на коре деревьев имя своей возлюбленной. Все его творчество посвящено любви. Принципиальная исключительность любовной тематики осуществляется с помощью очень простого приема. Всякое стихотворение на постороннюю тему получает привесок, хотя бы внешним образом связывающий его с любовной жизнью поэта. Когда Проперций хочет дать описание только что выстроенного портика Феба, он начинает стихотворение словами. «Ты спрашиваешь, почему я опоздал?» Красота портика становится мотивировкой несвоевременного прихода на свидание. Любовь поэта, ставшая центром его жизни, не является, конечно, легкомысленным чувством, быстро переходящим от одного предмета любви к другому. Римский элегик посвящает свои стихи лишь одной возлюбленной, реальной или фиктивной, целиком завладевшей его сердцем. Если это возлюбленное реально существующее лицо, ее следует в бытовом плане представлять себе как полупрофессиональную гетеру, более или менее высокого стиля, но она получает поэтический псевдоним, выводящий ее из рамок быта. Проперции и Тибул пользуются для этого именами божеств, Немесида или их эпитетами Делия, Кинфия, эпитеты богини Артемиды. Авидий дает своей возлюбленной, вероятно, фиктивной имя древнегреческой поэтессы Каринны. Элегик не ищет мимолетного увлечения. Он мечтает о прочной связи или даже о брачном союзе. Любовь вечна, по крайней мере, до следующего сборника стихов, который можно уже посвятить новой возлюбленной. Это не значит, что книжка, прославляющая одну даму, не может содержать любовных стихотворений, адресованных другой. Но эта другая не будет названа по имени. Такова литературная условность римской элегии. Сами поэты нисколько не скрывают, что их произведение являются фантазиями. К уверениям изгнанного Овидия который утверждает, что его муза шутлива, а жизнь скромна, можно было бы отнестись с известным недоверием, как к попыткам самооправдания. Однако и проперций называет элегии лживым произведением, выдумкой. Любовное переживание, если даже имеет биографическую основу, все же изображается в форме далекой от действительности. с использованием богатого наследия греческой и римской любовной поэзии. Поэт становится носителем той идеализованной любви, которая обычно выносилась в сферу мифа, фольклорных пастухов или комических масок. В частности, римские поэты широко используют изображение любви в комедии. Образ влюбленного поэта – во многом напоминает комедийного юношу. Образ возлюбленный сохраняет ряд черт жадной гетеры. Мелькает порой и другие комические маски. Ненавистный соперник юноши воин, злой гений девушки сводня. Своеобразие римской элегии в том, что эта специфическая стилизация переносится в область личной любовной лирики, что любовь приобретает видимость ведущего жизненного принципа, основы мироощущения. Страница 384. Элегический жанр был подсказан Александрийской поэзией, которая пользовалась нежным элегическим стихом как преимущественным орудием для выражения субъективных чувствований. Римские поэты связывали себя с эллинистической элегией. Проперций считал Каллимаха и Филита своими образцами. Но Каллимах не составлял циклов любовных элегий, и подражание Каллимаху следует понимать лишь как следование общим жанровым и стилистическим установкам. Нам известны две разновидности эллинистической любовной элегии. Это, во-первых, большие повествовательно-мифологические элегии, в которых субъективные чувства поэта либо вовсе не изображались, либо выступали как обрамление для цикла любовных мифов. Например, воспоминания об умершей возлюбленной в Лидии Антимаха. Вторая разновидность — короткие стихотворения в элегическом размере, эпиграммы, посвященные любовным чувствам поэта. Ни та, ни другая не представляет точной аналогии к римскому типу, отличающемуся от повествовательной легии своим резко выраженным субъективным характером, введением поэта как носителя любви, а от эпиграммы своей величиной и, что самое важное, специфической стилизацией любовного чувства. Римский тип составляет как бы третью разновидность, не представленную в сохранившихся памятниках эллинистической поэзии. Непосредственным предшественником римских элегиков был Катул с его стихотворениями, обращенными к Лесбии. Катул тоже стремился возвысить свою любовь над обыденным уровнем, и среди его больших стихотворений Имеется любовная элегия вполне субъективного характера. Тем не менее и у Катула отсутствует наиболее специфическая черта римской элегии, ее характерная стилизация образа влюбленного поэта и подача любовных переживаний как средоточие жизни. Возникновение римской элегии относится к 40-30 годам I века. Примерно к тому времени, когда Вергилий углублял в эклогах чувствительную сторону пастушеской любви. Маска влюбленного поэта Элегика – такая же попытка ухода от действительности в утопический мир любви и поэзии, как и маска влюбленного поэта-пастуха у Вергилия. Она воплощала тот же идеал жизни частного человека – И создавала видимость жизненной установки вне привычного для полисных граждан участия в государственных делах вдали от погони за наживой и почестями. Порожденная общественной депрессией, периода крушения республики, элегическая маска некоторое время служила для выражения неудовлетворенности новым порядком. С укреплением империи она потеряла свою актуальность. Любовь римской элегии недолгая утопия античного человека, но в этой утопии любовь высоко поднялась над уровнем простого увлечения и приобрела значение жизненной ценности. Основоположником римской элегии был Гай Корнелий Гал (69-26 годы). Школьный товарищ Августа. занимавший впоследствии высокие государственные должности. Он покончил с собой, попав в немилость у императора. Гал, с чьим именем мы уже встречались в оклогах Вергилия, принадлежал к младшему поколению неотериков и переводил на латинский язык ученые стихотворения Эфариона Халкитского. Сохранился сборник любовных сказаний, составленный Парфением и посвященный Галу в качестве материала, пригодного для использования в эпосе и элегии. Мифологической ученостью были, по-видимому, насыщены и те циклы любовных элегий, которые Гал составлял в честь некой Ликориды, псевдоним мимической актрисы Кефериды. Страница 385-я. Последующая критика находила стиль Гала жестким. Мастерами элегического жанра считались Тибул и Проперций. Пятое. Тибул. Альбий Тибул родился, вероятно, в 50-х годах до нашей эры. Из краткой биографической заметки, приложенной в древности к изданию стихотворений Тибулла, известно, что он принадлежал к цензовому сословию всадников. Сам поэт замечает однажды, что его земельные владения уменьшились по сравнению с тем, что принадлежало его предкам. Но Гораций, тем не менее, называет его богатым человеком. Тибул был близок к одному из известнейших ораторов и государственных деятелей своего времени Мессале Корвину и сопровождал его в качестве приближенного лица во время аквитанского похода 30 -го года. В этой экспедиции Тибул чем-то отличился и получил почетные воинские дары награду за храбрость. Во время восточного похода Мессала Тибул также сопровождал его, но по дороге заболел и остался на острове Керкере, как он сам рассказывает в одном из своих лучших стихотворений. В скобках римская цифра 1-3. Близость к Мессале и его литературному кружку поэт сохранил до конца жизни, умер в 19 году до нашей эры. Биографические данные, подчеркнутые из посторонних источников, не вполне совпадают с тем представлением, которое могло бы создаться от Тибуле на основании его элеги. Поэт изображает себя гораздо более бедным и невоинственным, чем он был на самом деле. Потребности элегической стилизации приводят к переоформлению действительности, к созданию фиктивного автопортрета. Актуальные вопросы, особенно политические, Тибул обходит совершенным молчанием. В противоположность всем прочим поэтам своего времени, он даже ни разу не называет имени Августа, не упоминает и о таких исторических событиях, которые принято было в литературе прославлять, как, например, битва при Акциуме или победа над Парфянами. Современные события попадают в поле зрения Тибула лишь в стихотворениях. посвященных торжественным случаям из жизни его покровителя Мессалы. Такое систематическое устранение злободневной тематики не может быть случайным и во всяком случае свидетельствует о сдержанном отношении Тибула к совершившемуся в римском государстве политическому перевороту. Это тем более вероятно, что и сам Мессала, хотя и оказал Августу ряд значительных военных услуг, оставался в душе республиканцем и отказывался от принятия новых, созданных империей гражданских должностей. От действительности Тибул уходит в область мечтаний. Ему грезится тихая сельская жизнь, как некий потерянный рай, далекий от тревог и волнений современности. который всегда подается под отрицательным знаком стремления к войне и наживе. Идеал бездеятельная жизнь при небольшом достатке, довольство малым, безразличие к богатству, славе и почестям, удел воина, традиционного соперника влюбленных молодых людей. Взор Тибула охотно обращен в прошлое, к золотому веку, идеализированной простоте нравов и верований. Картина сельской жизни приобретает идиллический оттенок, делавший Тибула близким для поэтов XVIII века. Он любит изображать сельские празднества, старинные обряды. Благочестие — одна из черт, которые Тибул вводит в свою автохарактеристику — Но оно очень далеко от официального гражданского благочестия, насаждавшегося августом. Государственные культы Рима упоминается лишь в одном торжественном стихотворении, связанном с Мессалой. Зато нарочито подчеркивается интерес к примитивным формам религиозности, к проникающим в Рим восточным верованиям. Страница 386-я. Благочестие Тибула – составная часть того же антисовременного автопортрета, в который входит бедность, отвращение к войне, жажда сельской жизни. На этом фоне стилизуется любовь, чаще всего грезы о любви. Контраст между мечтаниями и действительностью создает скорбный тон, возвышающийся до пафоса, когда образ любимый оказывается наделенным весьма отрицательными чертами современности. Любовь идеалистические картины сельской жизни, благочестие, отвращение к войне и алчности, довольство малым. Этими темами, собранными в первом программном стихотворении первого сборника, исчерпывается мир мотивов Тибула, и поэт варьирует их почти в каждой своей элегии. Отправляясь от некоторой исходной ситуации, он развертывает совокупность своих любимых тем, проводит читателя по кругу настроений, объединенных каким-либо ведущим мотивом, постоянно отклоняющихся от него и вновь к нему возвращавшихся. Тибул — мастер переходов, которые иногда создают видимость чисто ассоциативного движения мысли, свойственного грезам, и этот стиль находится в полном соответствии с мечтательным характером всего творчества поэта. Тибулу принадлежат два сборника стихотворений. В первом, изданном, вероятно, вскоре после 27 года, центральная фигура Делия. Эта женщина реально существовала и в жизни называлась Планьей. Но в образе Делии типические черты античной возлюбленной преобладают над индивидуальной характеристикой. Даже та бытовая обстановка, в которую Тибу вводит свою героиню, меняется от элегии к элегии. а иногда и в пределах одного стихотворения. Так что реальность изображения этой обстановки вызывает значительные сомнения. В первом сборнике особенно заметен характерный для Элегии Тибула принцип ассоциативных переходов. Поэт хочет утопить свое горе в вине. Делия заперта и строго охраняется. Мысли обращены к ней, И Тибул представляет себя перед ее дверью, угрожает двери, молит ее, мотива середины, наставляет Делию в искусстве обманывать стражей. Сама Венера охраняет жизнь и неприкосновенность верных влюбленных. Случайные прохожие не смеют взглянуть на влюбленную пару. Пародия на стиль римских законов. Если кто даже проболтается, муж не поверит. Так обещала волшебница, совершив магический обряд. Но обряд этот действителен только по отношению к Тибулу. Было бы бессердечным отправиться на войну, когда есть возможность обладать Делией. Пусть другие совершают подвиги. Для Тибула достаточно бедной сельской жизни с подругой. К чему богатство и роскошь, если нет счастливой любви? Неужели он разгневал Венеру? Он готов искупить свой бессознательный грех самым унизительным покаянием по восточному обряду. А тот, кто смеется над его несчастьем, сам испытает гнев божества и будет некогда являть отвратительный облик влюбленного старичка. «А меня пощади, Венера! Душа моя служит тебе с вечной преданностью». Почему ты сжигаешь жестокое свою собственную жатву? В скобках римской цифры 1, 2. Или Делия неверна. Тибул напрасно надеялся, что в состоянии будет вынести эту размолвку. Между тем, когда она была больна, он выходил ее своими обетами и священнодействиями. Он мечтал о сельской жизни вместе с ней, о том, как она будет полной хозяйкой в его доме, воображал, как их посетит Мессала. Эти надежды рассеялись. Ни вино, ни другая любовь не могут отогнать тоски. Да проклята будет сводня, доставившая Дели богатого любовника. Дары уничтожает любовь, и бедный друг лучше богатого. А тот, который нынче предпочтен Тибулу, сам испытает его судьбу, И уже имеет соперника. В скобках римской цифры 1, 5. Страница 387. Одинокий больной Тибу лежит на Киркире. Лихорадочность меняясь возникает одна за другой различные картины, опасения смерти на чужбине, воспоминания о дурных предчувствиях и предзнаменованиях при отъезде, восхваление золотого века, противоположность современности с ее тысячами путей гибели. Опять мысли о близкой смерти, картины райского блаженства для тех, которые умерли влюбленными. Мук Тартара для недоброжелателей, скромная семейная жизнь, оставшаяся на родине Дели и мечтание о счастливой встрече, когда Тибул внезапно вернется на родину. В скобках римская цифра 1-3. Второй сборник, посвященный уже не Дели, а корыстолюбивой Немесиде, отличается большой взволнованностью. Любовь приобретает мрачный пессимистический колорит. Отдельные мотивы Тибула по общей части мало оригинальны и представляют собой общие места античной любовной поэзии. Но на соединении их лежит печать своеобразной авторской индивидуальности. Не всегда заботясь о выдержанности сюжетной ситуации, он сохраняет единство тона и настроения. Рисуя мечтания влюбленного, он один из немногих римских поэтов не выставляет на показ своей учености. Прозрачностью и чистотой языка, строгим лексическим отбором Тибул напоминает Цезаря. Античная критика отмечала отделанность и изящество его стихотворений. К двум книгам Тибула в древних изданиях была присоединена третья книга, содержащая сборный материал из разных авторов, связанных, по-видимому, принадлежностью к окружению Мессала. Два заключительных стихотворения этой книги принадлежат Тибулу. Открывается она циклом элегий, написанных подражателем Тибула Лигдамом, вероятно, псевдоним. Интересен цикл коротких стихотворений, в скобках римская цифра 3, 13-18, автором которых является родственница Мессалы Сульпиция. Эти фиксации отдельных моментов любви римской аристократки к незнатному юноше Послужили предметом для литературной обработки со стороны профессионального поэта в другом цикле, в скобках римская цифра 3, 8-12, принадлежащим, быть может, самому Тибулу.